Честная пионерская. Книга третья. Читает Максим Сметанников. Глава первая. Я вышел из подъезда, поежился от резкого порыва ветра. Поздним вечером и ночью уже отчетливо ощущалось наступление осени. Земля сейчас теряла накопленное за день тепло быстрее, чем летом, а температура воздуха к утру опускалась едва ли не до однозначных чисел. Я придержал дверь, не позволил ей с грохотом захлопнуться, пожалел жильцов квартир первого этажа. Сочурил глаза, попытался рассмотреть неосвещенный фонарями участок двора. Заметил рядом с тополями очертания знакомого автомобиля. ВАЗ-2101. На похожем меня летом подвозил Юрий Федорович Каховский. Я понял, что не обознался, когда темная, зеленая, вазовская копейка подмигнула мне фарами. Еще в десятки шагов от машины я унюхал запах табачного дыма. Тот смешался в воздухе с запашком бензина и ароматом, что источали выставленные между нашим и соседним домом контейнеры для мусора. Подошел ближе, заметил серебрившийся в лунном свете дымок. Тот будто призрачной змеей выползал из приоткрытого окна копейки и тут же рассеивался подхваченный ветром. Увидел я внутри автомобиля и крохотный огонек, кончик прикуренной сигареты. А вот лицо Зоиного отца я разглядел лишь когда приоткрыл дверь и заглянул в заполненный дымом салон. Я поздоровался. Дядя Юра буркнул приветствие в ответ и махнул рукой, пригласил меня присесть на пассажирское место. Дверь я захлопнулся второго раза, все еще не привык к нынешним автомобилям. «Рассказывай, зетек, велел Юрий Федорович, — «как ты дошел до жизни такой?» «Я пожал плечами. Стреляли!» Каховский положил руки на рулевое колесо, змейка дыма поднималась от его сигареты, уползала к окну, частично рассеиваясь в воздухе салона. «Где стреляли?» — спросил он. «Кто?» «Это я ответил на вашу цитату Некрасова, цитата из кинофильма». «Ты совсем дурак!» — сказал Каховский. Он затянулся дымом, на вдохе покачал головой и выдохнул в приоткрытое окно. «Иванов, ты считаешь...» Я примчался к тебе на ночь, глядя, и мериться. Прошли только сутки, как ты зарезал девчонку, а ты уже шутки шутишь. Мне почудилось, что от громкого голоса Каховского салон копейки стал еще более тесным. Зевать расхотелось, я вскинул в защитном жесте руки. «Дядя Юра, что вы несете? Какая девчонка? Кого я зарезал? Да вы пьяны! Ну-ка, дыхните!» «Сейчас я тебе как дыхну!» Каховский сунул мне под нос свой кулак, с зажатой между пальцем сигаретой, и отшатнулся, помахал рукой, прогоняя от лица дым. «Только не надо мне рассказывать сказки про серого бычка», — сказал он. «Два десятка человек видели вчера днем рядом с квартирой Локтевых светловолосого большеглазого паренька лет десяти. Описали они его довольно подробно, наверняка опознают при встрече». Некоторые назвали парня наглым, побеседовали с ним, и почти все указали, что мальчишка держал в руках толстую книгу. С десяток свидетелей вспомнили, и какую книжку он читал. Роман Достоевского. Идиот. Каховский покачал головой. «Я как услышал это название, сразу же подумал о тебе», — заявил он. Юрий Федорович встряхнул пепел в забитую окурками пепельницу, что обнаружилось на панели между печкой и бардачком. «Дядя Юра, не говорите ерунду», — сказал я. «Признаю, идиота я читал, но никого не убивал». «Следователю будешь это рассказывать». Я махнул рукой. «Да какой следователь? Не нужно меня пугать, мне десять лет, до совершеннолетия еще куча времени». В моем возрасте можно людей десятками на кусочки крошить. Каховский подавился дымом, закашлял. Я выждал, пока Зоян отец успокоился. Уточнил. Дядя Юра, это я так. Чисто теоретически рассуждал. Но я никого не убивал. Это правда. Честная пионерская. На всякий случай я вскинул руку в пионерском салюте. Десять лет ему, прошепел Каховский. Где ж ты взялся, такой грамотный, на мою голову? Считай, что если тебе не грозит уголовка, то система и общество тебя за убийство по головке погладят. Да как бы не так, не дождешься. Из пионеров ты, сучонок, мигом вылетишь. Это я тебе гарантирую. И вернешься в больничку. С твоим прошлым ты там надолго пропишешься. Но только в дурке, а не в педиатрическом отделении. Будешь там не книжки вслух читать, а мычать и пускать изо рта пену после уколов и таблеток. «Да и мама твоя! Немало горя хлебнет!» От сигареты оторвался огонек, крохотным метеором он упал на брюки майору милиции, Каховский прервал свой монолог, выругался, отряхнул штанину, я помахал руками. «Дядя Юра! Прекращайте! Сами-то понимаете, что говорите!» «Хватит нести чушь! С чего вы взяли, что я кого-то убил? Кто вам такую глупость сказал?» Каховский фыркнул. «Будешь доказывать, что не было около квартиры Локтевой?» — сказал он. «Молодец, что не явился туда еще и в этой своей белой рубашке с логотипом «Адидас». Хоть в этом ты не лопухнулся. Тогда бы твоя мама уже этим утром давала показания. Вспоминала, кому она продала рубашки, сколько штук и когда это было. Ничем хорошим бы для нее эти разговоры не закончились, можешь мне поверить». Ей светила бы статья не только за незаконную торговлю. Ответила бы и за незаконное пользование товарными знаками. Юрий Федорович хмыкнул. «Ладно, я допускаю, что ты не убийца», — сказал он. «Только потому, что уже изучил твои повадки. Не верю, что ты полез бы вот так вот в лоб. Ты бы схитрил, если бы пытался угробить девку. Яду бы ей в еду подмешал». Или камень на голову сбросил, но не вот так. Да. Вот только скажи мне, зетек, какого черта ты ошивался вчера около квартиры Локтевых? Есть уже у меня мыслишки на эту тему. Но я хочу выслушать твою версию. Сравните ее со своими умозаключениями. Сразу предупреждаю, не ври мне. Дядь Юра, я признаешь, что был там вчера? Я пожал плечами. «Мне нечего вам сказать». Каховский дернулся, кресло под ним заскрипело. «Вот как», — сказал он, — «зря играешь в молчанку, Иванов. Ты это был...» «Ты! Этот момент у меня сомнений вообще не вызывает. Зоя говорила, что ты вчера уходил из квартиры Солнцевых на несколько часов, примерно в то время, когда свидетели видели пацана рядом с дверью Локтевых. К тому же...» Моя дочь по фотографии узнала убитую. Она сказала, что 3 сентября вы преследовали Оксану Локтеву около школы. Потом ты схватил девицу за руку и упал без чувств. Было такое? Я не видел в полумраке выражения лица Зоиного отца. Лишь заметил, как тот взмахнул сигаретой, будто дирижерской палочкой. «Мы с тобой, зетек, понимаем, почему это произошло», — заявил Юрий Федорович. Ты уже тогда знал, что девчонка умрет, и даже выяснил, когда ее убьют. Иначе бы не дежурил вчера в ее подъезде. Я правильно понимаю? Правильно. У тебя на роже это написано. Радует, что ты пошел туда один, а не потащил на поиски приключений всю вашу компанию. Не соображу только, чего ты хотел добиться этим своим поступком. Пришел туда из любопытства или собирался сам поймать преступника? Я молчал. Потому Каховский продолжил. Я правда не думаю, что это ты, зитек, убил ту девчонку. Верю, что ты хоть и малолетний идиот, но все же сообразил бы перед убийством не мозолить глаза такому количеству свидетелей. Так неужели ты не подумал, что станешь главным подозреваемым? Да, Миша, да. Не смотри на меня с таким удивлением. Версия, что сидевший в подъезде мальчишка убил Оксану Локтеву, рассматривается сейчас как основная. Если ты можешь предложить другую, сейчас самое время это сделать. Юрий Федорович затянулся сигаретой и выпустил из ноздрей дым. — Что ты видел? — спросил он. — Я потер нос. — Ничего. — Что ты видел во время своего приступа? Тогда, 3 сентября. Уточнил Каховский. «Ничего — Ничего, — повторил я. Описал майору милиции, увиденное глазами Оксаны Локтевой. Подробно, все, что запомнил. Упомянул о телевизоре, где пела Алла Пугачева, сообщил о деньгах, которые пересчитывала девятиклассница. Описал запомнившиеся мне детали обстановки в комнатах. Сервант, диван, ковры, календарь, фотообои. Добавил, что не заметил чужого присутствия в квартире. Если там и прятался посторонний, то девчонка не подозревала об этом. Сообщил, что девятиклассница очень хотела спать, будто наглоталась снотворного, и уснула быстро, едва прилегла на диван. Юрий Федорович выслушал меня молча, не перебивал вопросами. На время моего рассказа позабыл о сигарете. Он лишь изредка кивал, будто сверял мои слова с собственными наблюдениями и выводами. «Понял, что Оксана умрет во сне», — сказал я. Мне это показалось очевидным, иначе бы не случился приступ. Вот только я не знал, по какой причине она умрет. Что это будет, сердечный приступ или отравление? Мне стало интересно. Подумал, может, я смогу ей чем-то помочь, ну, там, скорую вызову или кого-то из взрослых на помощь позову. Думал даже с вами о Локтевой поговорить. Потом ближе к этому воскресенью я узнал, где и с кем эта Оксана живет. Пару раз сходил к ее дому на разведку. Развел руками. «Дядя Юра, в тот раз я действительно не видел ничего для вас интересного или значимого. Клянусь, потому сразу вам ничего и не рассказал, ведь там не было очевидного криминала. Ну а потом подумал, что говорить-то уже и не о чем». Каховский дернул рукой, но не донес ее до лица, заметил, что сигарета истлела до фильтра, бросил окурок в пепельницу, постучал по рулю. — Ну, не скажи, — произнес он. И тут же повторил. — Не скажи. Юрий Федорович вздохнул. — Говоришь, девчонка спала, — сказал Зоян отец. — Вот почему мы не увидели следов борьбы. — Интересно. Он посмотрел на меня. — Считаешь, ее усыпили? — Я пожал плечами. — Может быть, но я не уверен. Я не видел, как это сделали. Каховский кивнул. — Выясню этот момент. — сказал он. — Завтра же. Старший оперуполномоченный вновь задумался, предоставил мне возможность рассмотреть его профиль. С римским носом, как сказала Надя. И вдруг он повернул ко мне лицо. — Ты сказал в тот раз, — произнес Каховский. — Я правильно тебя услышал? Получается, был и другой? Я повел плечом. — Можно сказать, что и не было? — Выясни. Несколько дней назад я прикоснулся к ней снова. Признался я. Хотел кое-что уточнить до того, как пойду ее спасать или попрошу вас вмешаться. Но ничего не произошло. Что значит ничего? спросил Юрий Федорович. — Приступа не было, уточнил я. На этот раз у меня даже голова не закружилась. Честная пионерская. Вот я и подумал, это потому, что все уже изменилось. Девчонка не умрет, и вам ничего говорить не нужно. А сам все-таки пошел туда, вспомнил, какое видел число на отрывном календаре у нее в квартире. Уже выяснил, что ее мать работает по воскресеньям, ну и торчал в подъезде, пока Оксанина мама не вернулась домой. Подождал немного, в квартире было спокойно, подумал, обошлось, и скорая не понадобилось, Вздохнул. В квартире Локтевых было тихо, поэтому я ушел. Вот и все. Я посмотрел на Каховского, спросил. «Дядя Юра, а вы уверены, что ее убили? Может, все же она сама умерла?» И тут же вспомнил о ноже, зарытом на берегу реки. Я скорее услышал, а не увидел, как Зоян отец усмехнулся. «Такое убийство трудно спутать с сердечным приступом», — сказал Юрий Федорович. «На ее теле насчитали семь колотых ран. Понимаешь, что это значит?» «Зарезали», — сказал я. Каховский кивнул. «Именно. Тут и гадать о способе убийства не пришлось. А вот о том, что она перед смертью спала, я не догадался». «Но почему в квартире была тишина?» — спросил я. «Если мать нашла Аксону мёртвой, она не закричала. Упала без чувств. Я не услышал звуков падения». Юрий Федорович ответил не сразу. Он выждал, пока мимо машины пройдет шумная компания молодежи. Проводил взглядом наряженных в короткие юбки девиц. «Оксану Локтеву убили уже после того, как ее мать вернулась с работы», сказал Каховский. Локтева, старшая, утверждает, что заглянула в комнату дочери сразу, как только вошла в квартире. Но ничего подозрительного она не увидела. Девчонка спала. на том самом диване, о котором ты упоминал. «Я вчера видел место преступления. Можешь мне поверить, зетек? если бы школьницу к тому времени уже зарезали, то мать бы это заметила». «Она и заметила, но позже, примерно через час». «Как это?» — спросил я. «Почему через час?» Юрий Федорович откашлялся, сказал. По словам гражданки Локтевой и Веры Ильинишной, вернувшись с работы, она переложила в шкафы и холодильник привезенные домой продукты и отправилась выносить мусор. Спустилась во двор к стоящим там мусорным контейнерам. Мусоропровод в их подъезде, как и в соседнем, не работает. И никогда не работал. А во дворе она повстречала подругу, болтала с ней примерно три четверти часа. Подруга ее слова подтвердила. Светловолосого мальчишку, к слову, Вера Ильинична не видела, никогда выходила с мусорным ведром, никогда возвращалась. «Говорю же, я ушел». Показания гражданки Локтевой твои слова не подтверждают и не опровергают, потому что в это время мальчишка мог подняться на этаж выше, чтобы не попасться на глаза Оксаниной матери. Ну а потом парень воспользовался тем, что дверь оказалась не запертой. вошел в квартиру, взял на кухне нож и зарезал Оксану Локтеву. Такова сейчас основная версия следствия. Мотивы мальчика следствию пока неизвестны. Выясняем и причастность к преступлению матери убитой, которую вчера госпитализировали с диагнозом инсульт. «Вера Ильинична в больнице?» – переспросил я. «Что тебя удивило?» – сказал Каховский. «То, что вчера довелось пережить Локтевой». И молодого на больничную койку свалит. А верили Линишиной уже больше сорока. Оксана была поздним ребенком. Локтева не так давно пережила смерть мужа. Теперь вот дочь. Но ты не о том думаешь, зятек. Здоровьем Локтева занимаются врачи. А вот твои проблемы накапливаются. Подруга убитая вчера заявила, что видела тебя раньше, возле семнадцатой школы. Объяснить тебе, что это значит? Меня будут искать в школе. Какой догадливый мальчик. Возьми с полки пирожок. Завтра мои стажеры вместе с подружками убитой пройдут во время уроков по кабинетам, где занимаются четвертые и пятые классы. Если их поход не увенчает с успехом, навестят и шестые. В третьи они не пойдут. Девчонка припомнила, что около школы ты был в пионерском галстуке. Глазастые у локтевой подружки. Так что уже завтра. Они тебя опознают, а потом на тебя укажут пальцем и прочие жильцы подъезда, что видели тебя с книжкой в руках. Поверь мне, зитек, ты – идеальный кандидат на роль убийцы. «А как же презумпция невиновности?» – спросил я. «Мою вину еще доказать нужно. Сделать это будет непросто, потому что я девчонку не убивал и даже не заходил в ее квартиру. Кроме рассказов о том, что я читал в подъезде книгу, вы ничего не найдете». У вас нет против меня никаких улик. Точно так же в убийстве девчонки может быть виноват любой, кто проживает в том подъезде. Особенно те, чьи окна выходят во двор. Убийца видел, как ушел я. Потом заметил около мусорного контейнера Веру Ильинишну. А если еще и квартира не была заперта, я замолчал, потому что услышал, как Каховский усмехнулся. «Все забываю, что тебе, зятюк, всего лишь 10 лет», — сказал Юрий Федорович. Спасибо, что напоминаешь об этом. Рассуждать, как ты, может только глупый мальчишка. Вот объясни мне, зачем следственной группе изобретать велосипед, если у нее уже есть идеальный кандидат в преступники? Даже два. А Вере Локтевой тоже стоит помнить. У вас обоих была возможность зарезать девчонку. Вот в этих двух направлениях моя группа и будет копать прежде всего... Но и других соседей проверим, не переживай. Тетки, что сидели у подъезда, видели, как я уходил? Видели. Вот только они путаются во времени. Трое утверждают, что ты ушел до того, как Вера Ильинична вышла с мусорным ведром в руках. Две говорят, что ты появился, когда Локтева уже болтала с подружкой. Одна и вовсе считает, что ты выскочил из подъезда перед самым приездом машины скорой помощи. Так что их показания можно трактовать не только в твою пользу. То же самое, кстати, они говорят о Локтевой. Разберись теперь, вышла та в хорошем настроении или выбежала, как ошпаренная. Каховский вынул из пачки сигарету, закурил. Ты пойми, главное, Михаил, сказал он, мы обязаны найти преступника, начальство уже торопит, убийство в нашем городе... Не рядовое преступление. А потому нет смысла искать черную кошку в темной комнате, особенно если все уверены, что ее там нет. Подозрительный мальчишка – это замечательный кандидат в убийцы. Мы обязаны отработать эту версию, и мы ее отработаем. Не сомневайся, зятек, найдется много желающих закрыть дело убитой школьницы в ближайшее время. А значит... На тебя и твоих родителей будут давить, пока ты не сознаешься. — С чего бы мне это сознаваться? — спросил я. — Вы правда считаете, я признаюсь в том, чего не делал? Я отогнал от своего лица дым, Каховский пожал плечами. — Не ты первый, зетек, не ты последний. Ты просто пока не представляешь, как на тебя навалится И на твою маму тоже. Чем можно надавить на нее? Я тебе уже описал. А ведь ей будет грозить реальное наказание. Она давно уже совершеннолетняя. Вам это все объяснят. Пообещают, что твою маму не тронут, если ты признаешься в убийстве. Скажут, что тебе только 10 лет, поэтому за преступление тебе почти ничего не будет. Пообещают, что ты отделаешься осмотром у врачей. «Расскажут, что тебя пока нельзя даже в закрытую школу отправить». Юрий Федорович вдохнул новую порцию дыма. «Вполне возможно, что даже не обманут», — сказал он. «Поначалу все порадуются быстрому закрытию дела, а твоя мама, быть может, сохранит работу и не обзаведется судимостью. Но это в лучшем случае. Не советовал бы тебе Михаил...» «Надеяться на такой исход, потому что сразу после суда твоя мать станет родителем малолетнего убийцы. Ее судьба уже ни у кого не вызовет сострадания, а заработать за ее счет галочку в личном деле захотят многие мои коллеги. Почти не сомневаюсь, что ей отмерят подарков по полной программе». Каховский заскрипел ручкой стеклоподъемника. сплюнул на землю через вдвое увеличившуюся щель в окне. «Ты тоже не отделаешься только беседами с психологами и психиатрами?» — продолжил майор милиции. «В палату с решетками. Может, и не угодишь. Но в покое тебя не оставят. Это я тебе обещаю. Как тебя в школе обзывали раньше?» «Припадочный», — сказал я. «Это прозвище». «Обретет новый смысл, когда тебя признают виновным в убийстве», — сказал Юрий Федорович. «Родители твоих одноклассников не захотят, чтобы их дети учились вместе с убийцей, и я их прекрасно понимаю. У меня тоже есть дочь, я не хотел бы ежедневно видеть ее рядом с уже однажды слетевшим с катушек психом. В школе тебя затравят, и во дворец спорта дорожка для тебя тоже закроется». Великозаводский будущего у тебя не будет. Будешь мечтать о том, чтобы стоять на входе в московский Кремль и пожимать старикам руки». Мимо нас через двор проехал автомобиль. На секунду он осветил фарми осунувшееся лицо Каховского, обогнул мусорные контейнеры и замер на углу дома. Его водитель заглушил двигатель. А я не удержался, зевнул. И тут же на манер потер рукой нос. «Дядя Юра», — сказал я, — «можете не сомневаться. Ваши доводы правильно повлияли на мою неокрепшую психику. Я трепещу и рыдаю в душе и вижу в вашем лице защитника. Новый зевок я не прятал от своего собеседника. Но... Оставим в стороне лирику», — сказал я, — «и перейдем к главному, иначе я сейчас усну прямо у вас в машине». Дядя Юра, признайтесь, вы ведь примчались ко мне не только для того, чтобы запугивать, а расспросить о моих виденьях могли бы и завтра утром. В то, что я убил девчонку, вы не верили, своими оправданиями я не сказал вам ничего нового. Я понял и осознал всю глубину собственного падения. Как выбраться из этой задницы? Я подумаю завтра, на свежую голову, так что... — Говорите по делу, Юрий Федорович, что вам от меня нужно?